глава пятнадцать британская империя город лондон бранчихх был очень недоволен год поисков завершился ничем поначалу он еще чувствовал эманации господина но спустя всего месяц беглец не останавливался надолго в каких то местах и след его был утерян Дальнейшее время он и выделенные ему воины рыскали по местам возможного появления, периодически возвращаясь в Лондон. Причин для возвращения у верховного жреца было две. Во-первых, он надеялся, что профессор вернется в столицу. Даже если артефакта при нем не будет, то выведать, куда тот его дел, не составит труда. Во-вторых, и эту причину он считал не менее важной, он плотно работал с королевской семьей и другими аристократами и вот как раз в этом вопросе он преуспел непонятная дымка откликающаяся на его естество жреца сильно помогала ему в плане воздействия на их сознание вместе с имеющимся у него артефактом супайче местное дворянство все больше и больше принимало идеи его бога раскрывать истину пока рано это он чувствовал но вот приобщать к идеям необходимо Да и менять мнение о союзе племен тоже надо. С чем он справляется очень удачно? Уже сейчас британская корона не желает участвовать в конфликтах с его страной, поддерживая пока нейтралитет. Но это пока, а в скором будущем, как он рассчитывает, начнет вести активную торговлю. Мало-помалу, жрец становился все ближе и ближе к правящему дому, все чаще и чаще давая советы. пусть к ним прислушивались далеко не всегда но уже сама тенденция его радовала тем более что в последнюю пару месяцев к его словам начали относиться серьезно будучи приближенным к короне он имел прекрасное представление о происходящем в мире, поэтому всячески поддерживал идею доминирования британии над остальным миром добавляя всегда что совместно с союзом племен сделать это будет значительно проще одержать рабов в узде легче Эта часть сдавалась очень легко, ведь среди высшей аристократии страны были популярны эти же тенденции. Сейчас Бранчих ожидал аудиенции у герцога Бекингема. Уже полчаса сидел, обдумывая, куда мог деться профессор и куда мог спрятать вещь. Он сомневался, что тот возит такую вещь с собой, так же, как и сомневался, что ее спрятали под первым попавшимся дубом. «Прошу». Появившийся слуга показал на двери. «Здравствуйте, Ваша Светлость», — поздоровался жрец, войдя в кабинет. Владелец особняка показал на кресло, куда и опустился Бранчах. «Я так понимаю, что поиски не увенчались успехом», — констатировал факт герцог. «Что сейчас?» «Мне необходимо поработать со всеми бумагами и темами, над которыми работал профессор», — произнес гость. «И начать хочу с тех тем, которыми он занимался до того, как начал работать у вас». Объясните». «С удовольствием», кивнул тот. «Я думаю, нет, уверен, что он спрятал вещь, а не носит ее с собой, поскольку это чревато. Скорее всего, это какое-то место, которое может скрыть артефакт, то есть его магическую составляющую. А я уверен, что в этом изделии замешана магия». «Но ведь маги ничего не чувствовали, проверяя ее. Это был бы неприятный вопрос, задай его герцог год назад». но не сейчас. В данный момент он мог легко убедить любого жителя Британии в том, что ему нужно, особенно их аристократов. Но он придумал более-менее правдоподобно выглядевшее оправдание. Нельзя пока сообщать, что это артефакт их бога. Проверкой занимался лучший артефактор страны, и единственное, что он не смог бы увидеть, так это присутствие энергии высших существ, то есть божественной. Именно об этом он и решил говорить, естественно, не открывая имен. «Я уверен, что это древний артефакт, в котором присутствует божественная сила», уверенно произнес он. «Или вообще изделие древности, созданное жрецами». «Поэтому ваши маги ничего не почувствовали. Ведь в этом случае они должны были бы знать, что искать. Я не знаю, как профессор сумел определить, что это очень ценный артефакт, но простую вещь он бы с собой не брал». Скорее всего, он уничтожил рукопись, где об этом говорилось. Вот поэтому я и хочу заняться всеми его делами. Ему даже не было необходимости как-то воздействовать на герцога, который сразу же принял его слова за правдоподобную версию. Поговорив еще немного, они распрощались. Бранчах уже пятый день корпел над бумагами, где указывались все темы, над которыми работал профессор, когда к нему вошел командир выделенного ему отряда. Этот человек, как и вся сотня находящихся под его командованием воинов, уже полгода служили ему лично, о чем не подозревал никто. За год путешествий он в течение первой половины обрабатывал их, используя артефакт своего господина. И пусть они имели с собой защиту от ментальных воздействий, но противостоять силе бога она никак не могла. «Что у тебя?» — задал вопрос жрец, оторвавшись от изучения списка. интересующий вас полукровка со своей женой-эльфийкой приедут в нашу страну на турнир», — доложил он. «Выступать будут в групповых соревнованиях. Какие будут приказания?» «Благодарю тебя, мой господин». Мысленно вознес он хвалу Супайча. Обосновавшись здесь, он решил попытаться найти тех, кто обвел его вокруг пальца. И каково же было его изумление, когда сбежавшая парочка рабов заявила о себе на весь мир. К его огромному сожалению, находились они далеко от него, вне пределов досягаемости. Бранчих какое-то время думал воздействовать на Бекингема, чтобы тот организовал их смерть, но в итоге решил подождать. Во-первых, подобное действие вызовет много вопросов у многих людей, уговорить которых он будет не в состоянии. Во-вторых, ему очень, просто до зубного скрежета, хотелось принести их в жертву. и сейчас он наконец-то сможет реализовать свою мечту. Последние полгода не только воины служат ему, но и население одного небольшого села, находящегося на юге Пенинских гор. Остатки какой-то народности, которым пару сотен лет назад принадлежали чуть ли не все они, оказались достаточно кровожадными, чтобы с легкостью принять нового бога. Именно там Бранчах провел посвящение жителей и верных ему воинов новому господину. Сами же жители принялись строить зекурат, об окончании строительства которого ему сообщили тремя неделями ранее. «До их выступления ничего не предпринимайте, только следите хорошо и скрытно». И снова вернулся к бумагам. Выбрав новые пять тем, которые, на его взгляд, являются перспективными, он занялся их изучением. Но изучил всего три, когда начался турнир, который он намеревался посмотреть. Британская империя. Город Лондон. Добирались мы на специально выделенном большом дирижабле. Познакомились ближе с остальными выпускниками, среди которых была еще одна девушка. Команда победила московская, состоящая только из дворян. Там были только граф Ядабороны. А вот в одиночном разряде первенство одержал простолюдин из Санкт-Петербурга, сын боевого мага. К нему относились негативно из-за происхождения. Поэтому мы и сошлись с ним. Звали молодого человека Алексей Крылов. Родом он был из города Карела, расположенного в ста километрах севернее города на Неве. Отец маг уровня мастера, с детства обучал его боевым искусствам, не надеясь, что магические способности перейдут к сыну. Но к его удивлению это произошло, причем были они даже повыше, чем у отца. Поэтому и сказался его опыт, приобретённый во время занятий с отцом. долетели без происшествий, а в Лондоне нас уже встречали. Бессменным куратором в этих случаях был преподаватель боевого факультета Иван Сергеевич Трофимов, дворянин в первом поколении. Из воздушного порта до гостиницы мы шли пешком, потому как находилась она всего в двух кварталах. Я с интересом рассматривал местную архитектуру, отличающуюся достаточно сильно и от русской, и от эльфийской. По пути куратор нам объяснил, что британская корона под патронажем которой проводятся соревнования, оплачивает проживание в любой гостинице города. Студенты из России всегда останавливаются в Сибири. Гостиница соответствовала своему названию. Светлое здание выделялось на фоне как зелени, так и других строений. А войдя, увидели, что интерьер изображал Сибирь, когда тайга покрыта снегом. И это не рисунки, а мозаика из камней. В общем, сегодня весь день дан нам на размещение и обустройство а гостиница то дорогая войдя в наш номер сказала эльфийка я это и так понял номер состоял из двух комнат холла и спальни большой ванной комнаты и даже нечто вроде прихожей присутствовало Кровать же в спальне была такая что казалось была рассчитана на четырех человек можно спокойно спать поперек на обустройство мы потратили часик половину из которого девушка провела в ванной а потом отправились гулять по городу. Как оказалось, Айвенель неплохо знает английский язык. Даже Таэль попросили нас не сопровождать. Очень хотелось побыть вдвоем. По совету куратора направились в центр, где с его слов есть на что посмотреть. Некоторые части города напоминали Санкт-Петербург, где дома строились рядом друг с другом. Вот только стиль был совсем другим, но по-своему красивым. У одного фонтана мы задержались. Вот он был великолепным. Находился он на Трафальгарской площади и представлял собой целый комплекс. Внезапно я ощутил направленное на себя внимание. Что случилось? Чуть напряглась Эльварка, почувствовав мои эмоции. Кто-то следит за нами. И мысли у него совсем недобрые, ответил я. Где-то сзади, справа. Айвенель понятливо повернулась и обняла меня, став нашептывать на ухо разную ерунду. но еще до этого, когда она только начала разворачиваться, чувство пропало. Никого подозрительного. Наконец-то выдала она понятную фразу. Кто-то из твоих поклонников? Я развернулся с обнимающейся девушкой, внимательно рассматривая все вокруг и тщательно запоминая все встреченные лица. Знакомые отсутствовали. Конечно, мы вызывали интерес у встреченных людей, но именно легкий. Такие эмоции я совсем не чувствую. И больше всего, насколько я могу судить по бросаемым взглядам, их интересовал факт, что мы оба владеем двоеручным боем, и мое странное оружие. Я уже успел заметить, что большинство дворян предпочитали шпаги и даги. Не могу сказать, насколько эффективна эта комбинация, поскольку никогда не сталкивался. Но дага изначально подразумевается как не атакующее оружие, а защитное. Еще может быть скрытая внезапная атака при сближении. Хотя стиль фехтования должен быть схож с нашим, особенно с девичем, где удары мягко уводятся в сторону. Так ничего и не выяснив, направились дальше. Но буквально спустя 10 минут зашли в небольшой ресторанчик. Кушать нам не хотелось, но запах свежей выпечки заставил нас заглянуть. Снова возникло мимолетное чувство, что кто-то наблюдает за мной с нехорошими намерениями. Правда, в этот раз уловить направление не получилось. Нам принесли заказ, и мы с удовольствием принялись кушать печенье, запивая чаем. А ведь вкус соответствует запаху. Довольно произнесла Айвенэль. Ум-м-м, подтвердил я. Простите, можно к вам присоединиться? Спросил подошедший молодой человек по-русски, с заметным акцентом. На фоне слежки за нами меня это сразу насторожило. Но в данный момент я не чувствовал никакого негатива. На вид ему было лет 27, может быть 30. Стандартная английская внешность, светлые волосы, серые глаза и нечто говорящее сразу, что он из Британии. Я показал, что он может садиться. Позвольте представиться. Он чуть привстал. Ричард Маклейн. Я представляю газету Гардиан. Вы ведь принцесса, дочь владыки эльфов. Он посмотрел на Авинель, которая промолчала. Не дождавшись ответа, он продолжил. Я стараюсь быть в курсе всех интересных новостей в мире. и в свое время очень заинтересовался вашим случаем. Чтобы дочь правителя страны взяла себе в мужья простолюдина, для этого должна быть очень веская причина. Неужели любовь? Я просто почувствовал хохот девушки после этой фразы. В целом этого Ричарда можно понять. Аристократы высшего света, в особенности девушки, очень редко вступают в брак по любви. Отсюда и смех эльфийки. В это время подошел официант, и наш новый знакомый сделал заказ. какие-то булочки и кофе. Наша газета написала статью о вас, но это сделал не я. Он развел руками, показывая свое сожаление. Зато интервью с вами будет таким эксклюзивом, что никто больше не захочет конкурировать со мной. Не откажете мне хотя бы в небольшом интервью? Я почувствовал намерение девушки отказаться, но передал ей свое желание, чтобы она его задержала. В другой раз я бы поддержал ее, Но не тогда, когда я уже дважды чувствовал по отношению к себе негативное намерение, а определить от кого, так и не сумел. Поэтому сейчас я хотел ментально его проверить. Так, на всякий случай. А поскольку до сих пор не умел это делать в обычном состоянии, то мне необходимо время и отсутствие помех. Да, я так и не смог освоить, как правильно осуществлять тонкие воздействия. Даже не знаю, как подступиться. Родители Айвинель, верховная жрица дали советы, которые для меня оказались бесполезны. Видать, строение мозга или еще что-нибудь у меня отличается настолько, что местные методы не подходят. О правильных я не знаю. Внезапно, на грани то ли воспоминания, то ли восприятия, появилось чувство, что я могу где-то узнать правильный ответ. Попытался ухватить это чувство, но оно ушло, словно вода сквозь пальцы. Разочаровался. Зато появилась твердая уверенность, что в этом мире я могу узнать насчет своего дальнейшего обучения ментальной магии. Знаете, уважаемый Маклейн, после небольшой паузы, во время которой у меня в голове пролетели эти мысли, произнесла эльфийка. Мы не даем интервью. Особенно мой супруг не любит. Но так уж и быть. Отвечу на парочку вопросов, на которые смогу или захочу. Как и где вы познакомились с будущим мужем? О, обрадовалась Айви. Это удивительная история. Мы уже давно придумали правдоподобную историю знакомства, которую сейчас и озвучит моя половинка. Я же нырнул в глубины своего сознания. Самое первое впечатление, этот знакомый никаких ментальных техник не творил, но когда я приблизился к его сознанию, столкнулся с интересной защитой, которую ранее никогда не встречал. Честно говоря, я вообще мало с какой сталкивался, кроме состоящей из восьмиугольников и простой защитной стены. Здесь же в качестве барьера выступал узор кружева. Непростое переплетение защитных нитей наподобие корзины, а именно очень сложный узор. Вытянув мягкое щупальце, я коснулся защиты, следя за состоянием человека, и убедился в том, что защита амулетная, точнее артефактная, в силу своей сложности. Зато теперь я с уверенностью могу сказать, что этот молодой человек не имеет никакого отношения к газете. Или имеет весьма косвенное, так как владеть таким артефактом, защищающим от ментальных атак, простой журналист не может. Но если это агент службы безопасности, зачем такое представление? И зачем такая защита? Они что, знают о моих способностях? Тогда тоже непонятно. Ведь я по сложности защиты легко догадаюсь о том, что данный человек выдает себя за того, кем на самом деле не является. И тут меня пронзила догадка. Они просто не знают, что я могу проделывать такие вещи. Но уверены, что я обладаю ментальными способностями. Эта моя уверенность еще больше подогрела интерес. И я попробовал кружево на прочность. Не сильно надавил. Реакции никакой. Ни от защиты, ни от журналиста. Надавил сильнее. И тут она немножко прогнулась. Ух ты! То, что я делаю сам, какой-то гений сумел воплотить в артефакт. и как мне ее преодолеть? Когда я впервые вошел в сознание другого человека, я спиралью закручивался вокруг его воздействия, чего в данном случае нет. В этом случае так не сделать. Какое-то время рассматривал преграду, пробовал ее аккуратно продавить, но ничего не получалось. И тут меня посетила одна идея, которая словно взорвала мой мозг. Кто сказал, что нельзя проделать первый вариант?» Я нашел место переплетения, где пересекались четыре нити и закрутился вокруг этой точки, создавая своеобразный конус. Затем начал двигаться вперед, ввинчиваясь в защиту и тем самым раздвигая нити. Поддавалась она с трудом, но в какой-то момент я проколол ее, и тут на меня навалилась тяжесть. Словно на плечи взвалили пару мешков с песком. Еще немного, и я внутри. Ну а теперь все просто. Слившись с сознанием человека, я начал просматривать его. К своему удивлению, обнаружил, что он действительно имеет отношение к газете «Гардиан», являясь журналистом не только формально. Пусть его статьи выходили нечасто, но они были. Однако основным видом его деятельности была работа на семью Спенсеров. Фамилия мне показалась знакомой, но в данный момент я не мог найти в своей памяти, когда и где я с ней сталкивался. Работал он по большей части на территории Британии, лишь изредка покидая ее, как это было в последнем деле, когда пришлось лететь во Франкийское королевство. Но и там он прикрывался принадлежностью к газете, представляясь журналистом. А в отношении меня у него была задача найти пути, как переманить нашу семью, чтобы мы приняли подданство Британской империи. Убедившись, что никаких радикальных мер предпринимать он не намерен, я вернулся к себе. Еще я убедился в том, что чувствовал негативные эмоции в отношении меня не от этого человека. Быстро найдя свое первое знакомство с данной семьей, я вернулся в реальный мир. «Прошу простить, господин Маклейн, но нам надо идти». Айвенель свернула разговор, почувствовав, что я закончил свои дела. «Конечно, конечно», — радостно произнес он. «Желаю вам удачно выступить в турнире. Но только после нашей группы». По пути домой я рассказал девушке о том, что узнал. А она подтвердила мои выводы, сообщив, что нить беседы он ведет очень грамотно. Потом внезапно произнесла: "Спенсеры. Правящая семья этой страны. Такие люди никогда не отступаются, даже терпя одну неудачу за другой. Если бы ты мне рассказал про тот случай, то на турнир мы бы не поехали. А сейчас надо быть осторожнее. Этот журналист очень опытный агент." Его поведение, построение фраз, мимика, все направлено на то, чтобы расположить к себе собеседника. Так и хочется рассказать все, что он захочет узнать. Конечно, это качество присуще всем журналистам, но меня специально учили различать профессиональное обучение подобному трюку. Я не знаю их планы, но после турнира мы сразу летим к себе домой, на остров. Я чувствовал серьезную обеспокоенность девушки и верил ей. уж кто-кто, а она, прекрасно разбиралась в делах местной аристократии. Не уверен, что ей удалось бы меня отговорить от состязаний, но после соревнований мы поедем домой. С другой стороны, у меня присутствовало ощущение, что мне надо здесь побывать. Это даже не интуиция, а нечто другое. Или, возможно, она самая, как бы говорящая, что побывать надо, но не обязательно. Больше сегодня, ничего интересного не произошло на следующий день мы направились в колледж для регистрации участия в турнире территория колледжа занимала огромную площадь и хорошо что здание администрации находилось недалеко от входа а вот факультеты разбросаны по всей территории причем передвигаться здесь разрешено только пешком куратор ушел заниматься документами а мы подошли к огромной доске объявлений ого воскликнул алексей Первым нашедший текст на русском языке. В этом году участвуют все страны. Мы подошли и стали читать. 10 стран. Все, где существуют учебное заведение магической направленности. Даже дальние. Такие как Китайская империя, Американский директорат, Ацтекская империя решили принять участие. Хотя нам говорили, что это происходит не каждый год. В этом году всех участников разбивают на две подгруппы по 5 стран. а потом идут соревнования между собой, то есть не как при отборе. И та команда, что наберет большее количество побед, встречается с победительницей второй группы. В первый день, кроме праздника, состоится жеребьевка для разбивки по группам, а со следующего турнирные бои. Присутствовало еще отличие от того, что было у нас на отборе. Личный турнир проходил, как и положено, на арене, а вот групповой на так называемом малом полигоне. а командный вообще на большом то есть получается что мы будем соревноваться на небольшом природном участке с лесами озерами и прочими скалами а почему нам не сказали мысленно удивился я почувствовав ту же эмоцию и у айви ах вот в чем дело новшество этого года присутствовал здесь и план территории с указанием арен и полигонов состязаний дождавшись куратора мы все отправились на осмотр арен будущих боев я стоял на самом высоком месте трибуны, внимательно рассматривая полигон. Состояние измененного сознания позволяло запоминать малейшие мелочи, что я и делал. После этого мы спустились вниз и зашли на него. Квадрат со стороной 150 метров, на котором росли деревья и кусты, был небольшой пруд, развали какого-то домика. Я медленно двинулся по периметру, запоминая все вплоть до небольших камней. Во время этой процедуры Я прокручивал в голове вид сверху, привязывая увиденное вблизи к тому изображению. Дойдя до входа, я сместился на 10 метров, снова направившись по квадрату. Таким образом, у меня получилась своеобразная спираль. В конце я уже достаточно устал и первое время после выхода из горса шагал на подрагивающих ногах, а Эвенель чуть сжала мою руку и показала взглядом куда-то на трибуны. «Ханьцы из Китайской империи», — сказала она, — «там находились тройка молодых людей, девушка и мужчина, и все имели специфический разрез глаз, указывающий на их национальную принадлежность. И что интересно, все смотрели на нас. Когда мы уходили, я еще какое-то время чувствовал их взгляды, а вот эмоций не было никаких. Завтра состоится жеребьевка, а спустя еще день начнется турнир. и первым на очереди стоял групповой. Британская империя. Город Лондон. Королевский дворец. В рабочем кабинете сидел герцог Бекингем, просматривающий донесения, полученные за последние два дня. Официально он не занимал никакой должности, но любого из главслужб мог легко не только снять, но и казнить. Курировал он все. И службу безопасности, и внешнюю разведку, и новые испытания магов и появление новых одаренных одним из самых важных направлений его деятельности был поиск ментальных магов за последние пять лет ему удалось перехватить одного у франкийского королевства и заставить другого работать на британию второй случай получился не очень надежный поэтому герцог считал его провалом поскольку пришлось оставить мага в польской шляхте в качестве шпиона и только в некоторых случаях привлекать к работе. Когда ему впервые сообщили об интересном индейском полукровке с мощной врожденной защитой, он заинтересовался этим случаем. Но затем интерес немного угас, поскольку отсутствовали данные, что он умеет пользоваться ментальными техниками. Да и российские спецслужбы не проявляли к нему никакого интереса, как это было бы в случае с полными ментальными способностями. Но из поля своего зрения герцог его не выпускал. Спустя какое-то время, Появились сведения, что этим молодым человеком заинтересовались. А потом грянул гром. Эльфийская принцесса решила взять его в мужья. Причем, со слов очевидцев, ритуал был очень странный. И вот после этого случая впервые появились сведения о возможном применении им атакующих ментальных способностей. Пусть эксперты все как один уверены, что во время ритуала в Африене был применен артефакт из сокровищницы владыки. Бекингем с ними был не согласен. Очень уж много вокруг юноши странностей. Теперь ему очень хотелось переманить и его, и его жену работать на британскую корону, или в крайнем случае сделать так, чтобы та умерла, а все улики указали на российского императора. В данную минуту он ожидал своего агента, который должен был с ними встретиться. А вот и он. «Ваша светлость», — поклонился присаживайся Герцог показал на стул. «Докладывай», — добавил он, когда тот сел. Встретился я с ними в небольшом ресторане у пекаря, как всегда представился журналистом, решившим взять интервью у такой интересной пары. Молодой человек, этот Раеш, подтвердил репутацию неразговорчивого человека, в отличие от его жены, которая с удовольствием дала небольшое интервью. К сожалению, она прекрасно осведомлена о методах, позволяющих во время разговора так расположить к себе человека, чтобы он рассказал о том, что хотел скрыть или вообще раскрыл тайны Если кратко охарактеризовать мое мнение о них, то их все устраивает, недовольство чем-либо отсутствует. Фактов никаких, просто у меня сложилось именно такое мнение. Считайте это интуицией. Никакого ментального воздействия я не почувствовал. Точнее, артефакт никак не отреагировал на попытку взлома. Герцог задумался. Как-то давить нельзя. Если с ними что-то случится, это будет такой урон имиджу, что его ничего не спасет. Конечно, смертная казнь ему не грозит. Но должности он лишится однозначно. Да и рассчитывать, что его возьмут на другую, не стоит. Он же прекрасно отдавал себе отчет, что ему очень нравится манипулировать с людьми, сталкивая их друг с другом. или сделать так, чтобы интересные ему люди сами пришли на поклон. Сейчас ему представилась отличная возможность, если не переманить их, то хотя бы внедрить к ним кого-то. Постепенно идея обрисовалась у него в голове, и он даже знал, кого можно подключить к ее выполнению. Показав своему агенту, что тот может идти, он начал обдумывать детали. Британская империя. Город Лондон. Высший колледж магических знаний. Центральная арена. На трибунах сидели только участники соревнований, занимая лишь первые ряды. Некоторые с интересом рассматривали друг друга, но взгляды большинства были прикованы к центру арены, где кураторы занимались тем, что складывали бумажки с надписями стран в стеклянную полусферу. Затем один произносил группу: первая или вторая, а остальные по очереди подходили и вынимали название страны. В нашей группе оказались Франкийское королевство, Вальхала, польская шляхта и китайская империя. Я непроизвольно повернулся в сторону ханьцев, встретившись взглядом с их девушкой, которая кровожадно оскалилась. Ну или просто оскалилась. После этого началась жеребьевка группового турнира. «Блин!» — выругался я, когда прочитали название нашей страны. «Франкийское королевство» — назвали нашего соперника. Мы прослушали всю программу соревнований, и самым последним боем оказался наш с китайцами, как называли ханьцев в Европе. Теперь нам надо обговорить тактику боя. Куратор про наших первых соперников ничего не мог сказать. Да и в плане тактики отмахнулся от нас. Дескать, мы сами лучше него знаем, что надо делать. С этим сложно не согласиться, поскольку куратор не в курсе всех наших возможностей. Таэль дала несколько советов. но тоже общего плана мы же решили первый бой постараться выиграть без наших сюрпризов разве что использовать мое умение создания невидимых заклинаний о котором в принципе должны знать каждый день нам предстоит по одному бою а всего за день четыре боя две пары из обеих групп после жеребьевки должно состояться празднество открытия турнира но мы с эльфийкой благополучно с него сбежали день первый Как всегда, переступая границу полигона, я вошел в состояние измененного сознания. Потянувшись к Эйвенель, принял встречный поток. Четыре парня смотрели на нас, и только один позволил себе скептически усмехнуться. И это очень и очень хорошо, поскольку он точно будет выбиваться из общего плана действий группы. Остается только узнать, как они будут действовать. Раздалось бом, первый бой начался. мы применили свою простую тактику — двойная защита и ожидание первого шага от противников. Интересно то, что по условиям, в самом начале поединка, мы находились по разные стороны пруда. Я увидел начало формирования сложного, неизвестного мне заклинания. Быстро создав молнию, бросил ее в рисунок плетения. Но она не долетела метра два, ее отразил щит. А я заметил ехидную усмешку в глазах все того же студента. Точнее, уже адепта. Замечательно. Передал эльфийке эту новость и начал прорабатывать план. Но мы немного не успели. Заклинание налилось энергией, и группу наших противников накрыло туманом, который начал распространяться во все стороны. Я мгновенно перешел в состояние килса и перед моим взором появилась четверка франков. Атакующим это заклинание быть не может. Но что же это? Я, конечно, сравниваю с тем, что получилось у меня, но успел заметить, что явные узлы для атакующей водной стихии отсутствовали. Скорее всего, это нечто вроде сигнальной сети с одновременной маскировкой, и я почти уверен, что оно не из учебного курса. О, два человека отошли от группы. Перешел на нормальное зрение и, удостоверившись, густота тумана такая, что ничего не видно, вернулся обратно. Две фигуры, отделившиеся от группы, дёрнулись в ментальном плане и пошли лёгкой рябью. Сотворили заклинания. Но какие я без понятия. Передал это Айвинель, получив в ответ, что она не видела ничего. Всё ясно. Сигнальное и маскирующее заклинание. Причём скрывающее, творящуюся в нём волшбу. Ага. Оставшаяся двойка тоже немного отошла в сторону. У нас у каждого висело по ледяному копью. Но сейчас я не знал, какое найти им лучшее применение. Ударить по приближающимся к нам или тем двоим? Айви не могла долго держать заклинание, и я захотел проверить одну появившуюся идею. Поэтому для удара выбрал оставшуюся двойку. Расчет атаки и два ледяных копья ушли в туман. А мы сорвались с места, устремившись к подкрадывающимся к нам противникам, точнее к правому. Не зря я вчера потратил столько сил на запоминание местности. Сейчас у меня перед глазами находилась часть полигона со всеми деревьями, кустами, камнями и камушками. И я всеми силами старался передавать эльфийке своими ощущениями, что ее ожидает за туманом. Краем глаза отметил, что в ментальном плане что-то произошло с целью нашей магии, но что именно, не знаю. Наш противник среагировал на нашу атаку слишком поздно, но уже одно то, что сумел в таком тумане это сделать, является интересным моментом. у меня вообще создалось впечатление что он был уверен мы пробежим мим и только в последний момент понял свою ошибку поэтому наши совместные удары быстро вывели его из строя тем более что защита у него была стандартная для учебного заведения айви они нас как то видят передал я моей боевой подруге свои ощущения да я поняла пришел от нее ответ следующей нашей целью была оставшаяся двойка но когда мы приблизились выяснилось что один из них, как раз насмешник, практически выведен из строя, а оставшийся, который сотворил этот интересный туман, не смог нам сопротивляться. Скорее всего, заклинание требует много магической энергии, а в боевом плане нам может противостоять только мастер боевых искусств. Но он таким не являлся. В общем, оставшихся противников мы победили. Но с последним пришлось немного повозиться, он был очень сильный. После боя я чувствовал только небольшую усталость, хотя напряжение ментального плана и состояние измененного сознания было ощутимым Растем понемногу, что меня радует. Я очень надеюсь, что при достижении своего потолка смогу перейти на следующий уровень. Или подсказка какая появится, или найду то, что подскажет. Смотреть следующие поединки мы поднялись на самый верх трибун. поскольку с первого ряда, где были наши места, очень плохо видны действия всех участников. Сейчас должна выступать пара из другой группы». «Это что?» – удивился я. «Выпускники американского директората», – ответила Эльфийка тоже с толикой удивления. «Вся команда этой страны состояла из девушек. Я внимательно присмотрелся к ним, отмечая, что у всех проскальзывает что-то одинаковое, чем-то они были схожи». Начался поединок. Встречались они с группой из Дойчландии. Его окончание заставило задуматься. Девушки победили, хотя поначалу даже немного уступали своим противникам. Но чем дольше продолжался поединок, тем меньше сопротивлялись их противники. Словно американки сумели применить какое-то заклинание, не дающее использовать все свои умения. «Позвольте вас поздравить», — раздался рядом женский голос с едва заметным акцентом. Вдвоем и против четырех противников? Рядом стояла девушка лет 17-18 на вид. Одета по последней местной моде, с минимумом украшения, из которых выделялся только кулон с сапфиром, как раз под цвет ее глаз. «Благодарю», — ответили мы почти в унисон. И повернулись к арене, куда выходила вторая наша пара. Группа из Вальхала с польской шляхтой, с которой у нас второй бой. «Я, наверное, вам мешаю?» снова раздался голос незнакомки. «Да», — коротко ответил я ей. В это время начался бой, и все мое внимание сконцентрировалось на нем. Викинги упор делали на холодное оружие, а магия служила дополнением. Лишь один из них пользовался заклинаниями часто. Поляки же применяли стандартную групповую тактику — держаться вместе и периодически выстреливать то одним человеком, то двумя. У меня в голове уже сложилась тактика поединка как с одними, так и с другими. Причем, если викинги атаковали, меняя на ходу тактику, и порознь, и объединившись парами, и другие интересные решения, то их соперники придерживались только групповой обороны. Вскоре понял причину. Они просто-напросто уступали в мастерстве вальхальцам. Естественно, победу одержали последние. И как вам этот поединок? Какая настырная. Я передал эльварки свое недоумение. Получив в ответ то же самое. В связи с последними событиями, связанными с журналистом, у меня паранойя подскочила на небывалый уровень. А тут такая навязчивость. Ой, простите мою забывчивость. Повернувшись, увидел полное раскаяние лицо девушки. Баронесса Диана Брамбер. Раиши Айвенель Арышхилса. Представился в ответ. Так как вам прошлый поединок? Извините мою навязчивость. Но мне очень понравилось, как вы дрались. хотя я в этом ничего не понимаю посмотрите лучше следующий бой где выступают ваши соотечественники произнесла айвенель сказала мягко но как отрезала британия и болгарское царство бой выдался очень интересным так как команды были приблизительно равны по силе и умению поединок затянулся на целый час и окончание проходило два на два без магии поскольку резервы к тому времени были у всех пусты и вот здесь местная команда с огромным трудом вырвала победу. Всего хорошего. Одновременно попрощались мы с баронессой. И прежде чем она успела что-то сказать, быстро ретировались. Моя половинка еще минут десять возмущалась поведением этой баронессы, называя ее всякими синонимами к гулящей девке. По пути домой я объяснял тактику следующего боя, и Таэль, которая находилась с другой стороны арены для полноты видения действий, внесла некоторые поправки. Но для более качественной победы нам необходимо потренировать одно заклинание. Поэтому мы и поспешили домой. В гостинице заказали себе поздний обед, и к нашей радости все уже было готово. Поэтому слуга вместе с нами начал подниматься к нам в номер. Открыв дверь, я оттолкнул назад эльфийку, и сам тоже отскочил. Девушка едва сумела извернуться, чтобы не уронить на пол нашу еду вместе со слугой. А я нырнул в глубины сознания, чтобы понять, что меня насторожило. потому что я действовал на одних инстинктах или рефлексах. Искать долго не пришлось. Слабый, очень слабый незнакомый запах. Это верно. После нескольких попыток моего отравления я подсознательно опасался любых незнакомых или знакомых, но опасных запахов. А поскольку обоняние у нас демонов лучше, чем у многих животных, рефлексы мои не подвели. "Ты стой здесь", приказал я слуге. Айвинель поняла меня без слов. мигом побежав к хозяину таэль вообще оттеснила меня отгородив проем каким то заклинанием. спустя пару минут к нам поднялся хозяин и задал ожидаемый вопрос что там не знаю какой то незнакомый запах заходить я не стал когда придет кто то из службы безопасности или другого ведомства минут через пять но ждать пришлось не менее десяти и пришли работники вместе с нашим куратором Пару минут я объяснял свое поведение, несколько раз заставил подтвердить и слугу, и хозяина, что в комнату мы не заходили. Два человека сотворили неизвестное мне заклинание и вошли внутрь. Куратор тоже создал что-то подобное, а Таэль навесила на нас по заклинанию, объяснив, что мы тоже можем заходить безбоязненно. На нашей кровати небрежно накрытая одеялом лежала неизвестная девушка. Точнее спала, причем наверняка непростым сном. поскольку шумели мы достаточно громко. Пока мы с Эйвенель рассматривали ее, куратор и один из работников службы безопасности творили какие-то заклинания. Итогом стал их вывод в том, что запах практически мгновенно вызывает сон. Для проверки пригласили слугу, который, войдя, сумел сделать всего-то несколько шагов. Когда его вынесли обратно и спросили, чувствовал ли он что-то, тот только и сумел сказать «Ничего». А потом начался допрос, а когда, а где, а во сколько. Но перед уходом куратор как раз заходил за нами, подтвердив, что в комнате мы были вдвоем. Девушку привели в чувство, и она очень правдоподобно устроила истерику. Если бы не мое умение чувствовать эмоции и не скажешь, что играет. В итоге работники попытались спихнуть проблему на нас. Куратор же обвинял ни много ни британскую корону, которая не сумела обеспечить безопасность. На вопрос, от кого защищать, не от этой или безобидной девушки, наш куратор ответил, а вдруг она бешеная, вон как истерит. Истерика прекратилась мгновенно. В общем, сошлись на том, что некие неизвестные недоброжелатели решили нас скомпрометировать. Таэль весь разговор молчала, но когда особист встречался с ней взглядом, то вздрагивал. После этого был долгий и серьезный разговор с Иваном Сергеевичем, предложившим улететь. Наша телохранительница придерживалась того же мнения. Вот только к этому моменту ощущение, что необходимо быть здесь, усилилось. Даже начало отдавать некой опасностью.